Письмо двенадцатое от Сисили Валанш к Маркизе де Мартей. «Мама нездорова, сударыня. Она не выходит, и я не могу ее оставить. Таким образом, я не буду иметь чести сопровождать вас в оперу. Уверяю вас, меня больше огорчает то, что мне не удастся провести вечер с вами, чем то, что я не увижу представления. Прошу вас не сомневаться в этом. Я вас так люблю. Не согласитесь ли вы передать господину-кавалеру Дэнсини, что у меня нет сборника, о котором он мне говорил, и что если он сможет занести его завтра, я буду очень рада. Если он зайдет сегодня, ему скажут, что нас нет дома, но это потому, что мама не хочет никого принимать. Надеюсь, завтра ей станет лучше. Имеют честь и прочее. Из 13 августа тысяча 17... семьсот